Глава 5. Мне это приснилось, просто приснилось. Билась о грани разума словно птица о прутья клетки спасительная мысль. Я хваталась за неё, цеплялась всем своим естеством, не желая отпускать и возвращаться в реальность, где я стала Ари, женой Тальдена. о котором ровным счетом ничего не знала и знать не желала. Сомнительно, что буду с ним счастлива, раз он имеет какие-то счеты к моим родителям. Родители! В сознании воскрес отчаянный крик к матери. Вспомнилось иступление, с каким отец бросался в огонь. Тут уж я открыла глаза и села на кровати, чтобы в следующую секунду облегченно выдохнуть. Я не во дворце этого подлеца Шахира Тейрана. Я на окраине жемчужного города, в нашем семейном особняке. которым мы останавливаемся, когда приезжаем в столицу. Я в своей спальне, и в кресле возле скалистого седьмой камина дремлет папа, спит беспокойно, его плечи подрагивают, и пальцы почему-то сжимаются в кулаки. Но он рядом, и это главное. Перевела взгляд в правое и увидела маму. Она как раз проскользнула в комнату, осторожно, стараясь не производить ни звука. А увидев, что я не сплю, тихонько позвала: "Риан, Подхватив юбки, бросилась ко мне, обняла так крепко, как не обнимала уже, наверное, целую вечность. Девочка моя, прижала к себе, проводя ладонью по моим волосам, снова и снова не желая отпускать. Отпускать сейчас или? Я мягко отстранилась и проговорила, чувствуя, как сердце замирает в груди. Мам, что всё это значит? Я что, правда вышла замуж? Её светлость побледнела ещё больше. если такое вообще было возможно. Губы ее дрожали вместе с пальцами, которыми она принялась комкать край своего широкого, расшитого с золотыми нитями рукава. «Риан!» Было видно, она пытается подобрать слова, но вместо того, чтобы объяснить мне все внятно, сейчас заплачет. К счастью, проснулся отец и пришел ей на помощь. Перебрался ко мне поближе, опустившись на другой край кровати, и теперь держал меня за руку. пока мама истязала свое ни в чем не повинное платье. «Кто этот Тальден? И что ему от меня нужно?» Подтянув повыше подушки, я села и замерла в ожидании объяснений. Родители переглянулись, после чего его светлость заговорил. Его голос звучал спокойно, но вместе с тем как-то глухо, я бы даже сказала, совершенно безжизненно. «Аман Карай, младший брат Алиандры Карай. Одной из Алиан...» что стали жертвами твоего дяди Адельмара Талвина. Вот ведь тагровая ситуация. Я мысленно выругалась. Адельмар Талвин, мамин брат и по совместительству сумасшедший маг, истинно ненавидивший всех драконов Адальфивы, он был уверен, что без них наш мир станет лучше и делал всё для их уничтожения. Ставил эксперименты на юных Алянах и Тальденах, пытаясь понять, как избавиться от последних Стоит отметить, у него это почти получилось. К счастью, его вовремя остановили. Если мне не изменяет память, та девушка, Алеандра, стала последней жертвой его злодеяний. Потом дядю поймали и заточили в Салиме, одном из родовых замков Талвринов. Я бы поняла, если бы Караи пытались добраться до него, чтобы отомстить за смерть Алеандры, но вместо этого они добрались до меня. Кажется, я произнесла это вслух, потому что отец проговорил. «Этот мальчишка решил, что Талврины недостаточно наказаны и теперь пытается побольше ранить твою мать. Всех нас через тебя, но он тебя не получит». Мама смахнула скатившуюся по щеке слезу и снова принялась, сама того не замечая, распускать вышивку на рукаве. Я накрыла ее руку своей, забирая эту дрожь, и спросила спокойно и невозмутимо. «Вот только теперь по закону я его жена?» Как ни странно, я действительно чувствовала себя спокойной, и из глубин души удушающей волной больше не поднимался страх. Мой отец не последний в рассветном королевстве Тальден. Закон законом, но я уверена, он сделает всё возможное и невозможное, чтобы этот брак признали недействительным. Ведь он ещё даже не был консуммирован, а Карай говорил что-то о: "Покоришься сама, добровольно". Наивный отец напряжённо кивнул Да ты стала его женой но я его к тебе больше не подпущу воскликнул так грозно что я поёжилась и снова руки сжаты в кулаки а в глазах таких же ярких как и мои ненависть одной богине известно какую судьбу карай тебе уготовил однако ничего из задуманного им не случится я не позволю А как же нерушимый союз предъ есналикой и всемъ миром? Нерушимый на словах, а с позволеніе правителя, хмуро припечатал родитель. Почувствовала, как губы сами собой растягиваются в улыбке. Столька непоколебимой решимости звучало в родномъ голосе, что Караю оставалось только посочувствовать. Но я не буду этого делать. А лучше, когда придёт время, назлорадствуюсь вдоволь. Настроение стало улучшаться. Правда, когда возвращалась мыслями к муженьку, снова начинала нервничать, поэтому решила, что правильнее всего будет вообще перестать о нём думать. Но не думать о нём не получалось. Нет, это прямо какой-то злой рок, семейное проклятие. Моя прародительница, Аванеир, точно так же была похищена прямо у алтаря. Собиралась выйти за одного, а стала женой другого. Тоже заклятого врага, которому ее жених был должен. Если верить легенде, Аванейр так и не сумела полюбить того дракона и была несчастна всю жизнь. Но со мной ничего подобного не случится. Аман Карай допустил ошибку, не забрав меня сразу. А теперь он не получит меня и подавно. Как ни странно, к чувству спокойствия прибавилась радость. Оживительным бальзамом пролилось на сердце. которая вновь застучала ровно и уверенно. «Все будет хорошо. Все уже хорошо. Сегодня утром я могла проснуться с женой Шахира, стать самой несчастной Алианой на свете, а вместо этого я в своем доме, под защитой родителей. Уверена, после расторжения этого дурацкого брака они еще не скоро отважатся отпустить меня на отбор хоть к огненному, хоть к ледяному. А значит, все складывается просто замечательно». Не откладывая дела в долгий ящик, отец развёл бурную деятельность. Тем же утром отправился во дворец обсуждать с правителем моё странное замужество и варианты его расторжения, а заодно предъявлять претензии сыну советника. Надеюсь, его бесхребетность сейчас и кается, и будет и каться ещё очень долго. Дракон бессовестный. От мамы я узнала, что ещё не скоро шахирте Ирана осмелятся объявить о новом отборе. Вернее объявить то он может хоть сегодня. Вот только мало какая семья согласится с ним по роднице после такого-то фокуса. Разве ж то Лаали полетит к нему на крыльях любви? Запретив себе думать о вероломной подруге и предателе недомуже, которого возмездие настигло даже быстрее, чем я успела проснуться, я решила сосредоточиться на Карае. Не то чтобы мне нравилось, что он постоянно крутится у меня в голове, но Врага нужно знать в лицо. А что я знаю об Абамани Карае? Только то, что он является братом Алианны по имени Алиандра, погибший по вине моего сумасшедшего дяди много лет назад. Как и то, что каким-то непостижимым образом умудрился вступить в сговор с Шахиром. Оставалось загадкой, что же такого для него сделал Карай, что огненный не побоялся выставить себя в неприглядном свете перед всем королевством. А ведь на турнире так друг друга молотили, так молотили артисты. Понимая, что такие дела, как расторжение Священного Союза между Тальденом и Алианной, быстро не рассматриваются, я решила не маяться в ожидании, а провести время с пользой. Отправила слугу в городской архив с просьбой предоставить мне все имеющиеся сведения о семействе Караев. А чтобы хранитель архива был позговорчивее, велела вручить ему увесистый мешочек с золотом. Не прошло и часа, как я уже сидела в тенистом саду, и наслаждаясь нежным ароматом цветов, что не спадали с белоснежного купола беседки, вместе с Чили поедала орешки и просматривала свитки. "Ну и как тебе, хороший мой, этот дракон?" почесала Льёр на попке и тяжело вздохнув, отложила на скамейку очередной свиток. Чили сосредоточенно разгрызавший орешек, вдруг захлопал в ладоши и запрыгал передо мной, как будто танцуя. "Ну и к чему весь этот восторг?" Я не разделяла веселье своего питомца. Это плохой, очень плохой дракон, и нам с тобой стоит держаться от него подальше. Чем больше читала о богнином, тем меньше во мне оставалось радости и спокойствия. Они таяли, как капли воды на обжигающем песке тревоги, в который я снова начинала тонуть, медленно, но неумолимо погружаясь в эту зыбкую топь. Мало того, что Караи, одно из ответвлений правящего рода, И если, допустим, в отпрысках его Светлейшества не пробудится драконья сила, а мана кажется среди претендентов на рассветный престол, так у него ещё и родители с сюрпризом. Вернее, мать, Марканта с огненным даром. Пламя, унаследованное от отца, помноженное на пламя, взятое от матери. В общем, гремучая смесь. Этого мужчину следовало стерегаться и бояться. Чем я и занималась, нервно догрызая орешки и мечась взглядом по рукописным строчкам. Марканты в Адальфиви, существа редкие и в большинстве своём очень опасные. По крайней мере, считается благоразумным с ними не связываться. Это алианы, наделённые драконьей магией, которую они отнимают у братьев-близнецов, будучи ещё в утробе матери. Такие мальчики не становятся тальденами, а вот девочки Девочки становятся непревзойденными по силе и одаренности ведьмами. Такой была Элизбет Карай, Маркантой, тяжело переживавшей потерю дочери и люто ненавидящей нас, Анвери и Талвринов. Когда Леандра погибла, Аману было восемь. А значит, эта ненависть, которой наверняка поделилась с ним Эссель Элизбет, взрастала в нем последние двадцать лет. Несмотря на полуденную жару, я поежилась. Обхватила себя за плечи, стараясь прогнать беспокойство. Змеёй, овившие у самого горла, а потом услышала, как снаружи раздался цок от копыт и заскрежетали ворота. «Папа!» Светок соскользнул с колени на землю, вместе с рассыпавшимися по беседке орешками. Издав радостный клич, Чили бросился их подбирать, а я со всех ног помчалась к воротам, надеясь, что эта его светлость вернулась с радостными известиями. «Я буду счастлива любой малейшей возможности», что может разорвать связь с этим не в меру могущественным и опасным семейством. Папа, повторила с Надеждой, а потом запнулась, увидев, как из экипажа выходит сестра в сопровождении нянюшки и стражника. В тот момент я испытала двойственные чувства: радость, что вижу Эйлуэн после месяца разлуки, а вместе с ней и тревогу. Сестре не место в столице, когда тут такое происходит. Эйли, милая, тебе не следовало приезжать. поспешила к ней, а она, улыбаясь, кинулась мне навстречу. Как я могла не приехать, узнав, что тут у вас творится? Эйлуин повисла у меня на шее, с надеждой прошептав: "Риан, папа ведь всё исправит, правда?" Я обняла сестру, собираясь заверить её, что всё будет хорошо, но не успела Ирта раскрыть. Эйли вскрикнула: "Ай!" Резко отстранилась и потёрла плечо в том месте, где только что лежала моя ладонь. Что-то случилось? Печёт, поморщилась Эй Луин. Покажи. Осторожно, боясь причинить сестре боль, я отодвинул лёгкую ткань её лазурного наряда и увидел на светлой коже сильный ожог, оставленный моей рукой. Той самой, которую прошлой ночью в храме Ясноликой властно сжимал этот огненный мерзавец дракон. Ожог прошёл так же внезапно, как и появился, но его исчезновение не стало поводом для радости. К вечеру у Эйлуин подскочила температура. Сестру лихорадило. Кожа её была неестественно пугающе бледной и такой горячей, что при соприкосновении с её дрожащими пальцами можно было запросто обжечься. В спальне её некогда просторной и светлой не осталось свободного места. Лучшие лекари столицы собрались у постели девушки, о чём-то шептались, спорили, с тревогой следя за переменами в её состоянии. Эти перемены ввергали меня в панику и поднимали из глубин души такую ярость, что хотелось кричать и крушить всё вокруг. Я из последних сил стискивал зубы, сжимал кулаки, мысленно клянясь Караю в ненависти до горбовой доски за то, что ударил по самому больному, за то, что посягнул на жизнь юного невинного дитя, за то, что из-за его жажды мести сейчас страдала моя сестра. Повсюду горели свечи, Пламя плясало над плошками с маслом, и воздух казался спёртым от благовоний и целебных бальзамов. Но они ей не помогали. Не помогали ни целебные заклинания, ни животворные снадобья. Ничего. Моя сестра сгорала заживо от неизвестного недуга. И единственное, что оставалось по советам целителей, это молиться и взывать к милости и с наликой. Каждому я протягивала руку, как доказательство причастности к болезни. негодяя и карая. Но все осматривавшие Элия, затем и меня маги, в унисон твердили, что не чувствуют на мне чар, и на ней они их тоже не ощущали. Но жизнь в моей сестре продолжала угасать. У него же мать марканта. Не сумев больше сдерживаться, восклицал я: "Отец, ты же видел своими глазами, на что он способен!" Заметила, как на скулах у его светлейшества обозначились желваки, а на шее яростно запульсировало жило. Он верил каждому моему слову, но без доказательств был не в силах что-либо предпринять против огненного моего слова в качестве доказательства, как оказалось, его светлейшеству было недостаточно. Караи ведь его родственники, а мы а мы своими возмущениями и обвинениями вызывали в камер-ане четвёртом раздражении. На маму было больно смотреть. Она сидела возле Эйлуин, держа ее за руку, и, казалось, не понимала, что происходит. Отец пытался ее увезти, уговаривал отдохнуть, но она как будто его не слышала. Только еще сильнее принималась сжимать горячую ладошку Эйли. Словно боялась, что стоит разжать пальцы, и она потеряет дочь навсегда. «Риан, иди к себе». Глухо сказал отец, выводя меня из комнаты в тёмный коридор. Свечи на стенах догорели, лишь вдалеке слабо трепетал последний умирающий огонёк. Умирающий. Папа, взмолилась я сама не понимая, о чём молю. Риан, пожалуйста, устало проговорил он. Не заставляй меня воевать ещё и с тобой. Кивнула и отступив на шаг, поспешила к себе. Следовала молиться исноликой, как советовали целители, но я понимала, что толку от этих молитв будет немного. Только Карай мог спасти мою сестру. Если я его позову, если покорюсь ему. Не знаю, сколько прошло времени в страхе и волнении. Из комнаты выходили провожаемые предрассветными сумерками. Они смывали краски с картин и пестратканых ковров, делая всё серым и безликим. превращая мир вокруг в тусклую неживую картину. Несколько шагов, поворот, ступени вниз и снова коридор. Спальня Эйлуина пустила. Остались только нянюшка и родители. Мама плакала, отец неотрывно смотрел на младшую дочь, и в какой-то момент сердце у меня запнулось. Почудилось, будто сестра не дышит. Но вот её веки дрогнули, она хрипло вздохнула. С губ сорвался слабый приглушённый стон, и я отшатнулась от этой страшной картины, представив, что она может стать ещё страшнее, если продолжу мешкать. Надеяться на чудо или на лекарей, а может, на то, что правитель по имеет совесть и призовёт караик к ответу. Но может статься, Эйлуинг, к тому времени уже умрёт. А значит, подталкиваемый страхом и надеждой, что хотя бы что-то удастся исправить, Взлетела по лестнице, мысленно призывая Карая, толкнула смыкавшейся стрелой двери, что вели на просторную террасу. Прохладный воздух ударил в лицо, холод переложил о ладони. В саду приглушённо шумели деревья, а где-то вдалеке горизонт только начал окрашиваться алыми мазками рассвета, разделив небо и землю кровавой чертой. Но где же ты, Карай? прошептала вслух, а мысленно выкрикнула Приди за мной, раз тебе так хочется. Я призываю тебя, дракон. Лёгкий порыв ветра бросил в лицо выбившуюся из косы прядь, заставил юбку из погна прильнуть к ногам и вновь умчался шелестеть листвой в густых тёмных кронах. Мысли одна тревожнее другой быстро сменяли друг друга. Может, он меня и вовсе не услышит? Может, его месть в том и заключалась забрать у нас Эйлуин? А я лишь стала орудием в руках негодяя. Может, он так и не придёт за мной? Последняя была полна страха и надежды, которую я не могла себе позволить, что больше никогда не увижу Тальдена. Она жила во мне, пульсировала в сердце до последнего мгновения. До тех самых пор, пока небо стремительно светлевшее вдруг не накрыло тень. Вырастая, она заслоняла собой блекнувшие звёзды. приближалась быстро, превращаясь в огромного зверя, чёрного дракона с глазами ярче золота, в которых отражалась маленькая беззащитная Алианна, его добыча. Я, Риан Анвери, оглянулась, прощаясь с домом, из последних сил стараясь сдержать слёзы и протянула к зверю руки, в рыке которого разлетевшемуся по спящему городу слышалось торжество победителя. Перед глазами потемнело от боли, когда когти дракона сомкнулись на моем плече, и меня, словно пушинку, дернуло вверх. Не сдержалась, вскрикнула. Холодный воздух протянулся по коже, ударил в лицо пощечиной, заставил зажмуриться, на какой-то миг задохнуться. Холод и боль стали последним, что я почувствовала. «Эрол Марх! Подойдите!» Пронесся по залу громкий голос. Откликаясь на него, из полумрака густившегося в дальних углах выступил мужчина. Быстрые, уверенные шаги. Взгляд прямой и холодный, лишенный подобострастия, как им обычно награждали в высший капитул все члены Ордена. Все, кроме Аксена Марха, который не имел привычки заискивать перед своими собратьями. Пусть те, что сейчас неотрывно следили за каждым его шагом, были старше его и выше по званию. 10 старейшин смотрели на него испытывающие, как будто сомневались в правильности своего выбора. Впрочем, члены капитулы на всех так смотрели, оценивая и прикидывая, какую смогут извлечь из того или иного мага выгоду. Марх мог предложить им многое: свои богатства, связи, острый ум и власть. Если они взамен предложат ему то, чего он так желал, К чему шёл последние годы? К званию великого магистра, которого несомненно был достоин и заслуживал как никто иной. Как вам должно быть стало известно, великий магистр прошлой ночью скончался, заговорил тот, что сидел с самого края, сверху вниз глядя на кандидата. Они все взирали на него свысока, сидя в своих роскошных креслах на каменном возвышении. Лишь центральное пустовало. трон главы Трианского ордена. Главы, так удачно подохшего. И я глубоко скорблю вместе со своими собратьями. Марх ограничился коротким кивком вместо поклона в знак почтения перед усопшим. По традиции сразу после погребения капитулу надлежит избрать нового магистра, заговорил другой Мак в красном серебряными нашивками церемониальном одеянии. Молодой мужчина приосанился и замер, ожидая, что сейчас ему предложат подняться по ступеням и занять наконец-то ставшее свободным место. Однако вместо долгожданного предложения прозвучало следующее: "Но в этот раз мы решили отступить от традиций и действовать по-другому. Вы несомненно самый достойный кандидат, однако титул великого магистра вам придётся заслужить". Мужчина вскинул взгляд и пристально посмотрел на говорившего. Сомневаетесь в моих способностях, Эрл Бальдоин? Или вас не устраивают вложения, которыми я ежемесячно пополняю казну ордена? Ваши имя и таланты делают вам честь, но старейшина, что сидел по правую руку от пустовавшего ныне кресла, выдержал долгую паузу, после чего заговорил, сплетя перед собой длинные унизанные перстнями пальцы. Видите ли, Трианский орден был создан с единственной целью очистить мир от заразы, именуемой драконами. Для них обычные маги, мы с вами, пыль под ногами. Так было и так будет и дальше, если мы не изменим устоявшийся порядок. Мужчина замолчал, и слово взял самый молодой и старейшин, в волосах которого едва наметилось седина. Сейчас единственное, что их сдерживает это дольгаты. Но этого мало, и вы сами, Эрл Марк, это понимаете. Покойный магистр был богат, знатен и талантлив. Но прямо как вы. Но не преуспел в возложенной на него задаче. При его правлении орден пришёл в упадок. Ещё больше, чем при его предшественниках. Мы существуем уже более века, но за столь долгое время так и не добились существенных результатов. Только благодаря Адельмару Талврену у нас появилась надежда избавиться от альденов. Однако, не успев её обрести, мы сразу её потеряли, когда его раскрыли и заточили в замке. Другими словами, нам не нужны обещания, нам нужны результаты. Аксин мысленно усмехнулся, прекрасно понимая, к чему они клонят. Я приведу к вам Талврена. Вы же этого от меня ждёте. «Немного ли вы на себя берете, Эрл Марх?» — снисходительно улыбнулся Эрл Бальдейн. «Мы пытались его освободить и не раз, но только теряли силы и людей. Конечно, приведи вы его к нам, и ни у кого бы не осталось сомнений в том, кто должен стать новым магистром Ордена. Талврин нужен нам. Он единственный приблизился к тому, чтобы избавить мир от тальденов». Я не стану рисковать вашими людьми. Я сам его освобожу, невозмутимо проговорил Аксин. Старейшины переглянулись. Уверена, что справитесь? В голосе одного из них звучала насмешка. Считается, что к нему не подобраться, скептически проговорил другой. Пытались не только мы, но и его враги, безуспешно. Марх пожал плечами. Значит, я тоже попытаюсь. При наихудшем раскладе потеряйте одного кандидата. Действуйте осторожно и не будьте столь самоуверенны, Эрл Марх. Мрачно заметил Бальдейн. Мужчина иронично кивнул. Будет вам Талврин, а я уже к концу месяца. Указал на пустующее кресло. Займу вот это место. И тогда мы поговорим по-другому. Добавил про себя Макк. коротко поклонился и направился к выходу